Глава 18 «Господа, я должен предупредить охрану рода», — заявил я, когда мы вышли на улицу. «Повестку мы вам вручили», — кивнул безопасник. «Вы можете ехать на собственных машинах. Обвинение вам не предъявлено, никаких ущемлений ваших прав нет. Главное, не опаздывайте, княжич». «Благодарю», — ответил я, ускоряя шаг. Копия подписанного документа у меня лежала в кармане. Оригинал находился у посланцев ЦСБ. Нужно теперь предупредить отца, вызвать нашего адвоката и только после следовать на сам допрос. Охрана выскочила из машин и, создав живой коридор, дождалась, пока я открою дверь и сяду на место. Ветерок потрепал меня за волосы, я, обернувшись на крыльцо ЦГУ, вздохнул. До лаборатории просто нужно дойти, но опять что-то мешает. Какое-то невезение. «Виталий, звонятцу объявил я, залезая на заднее сиденье внедорожника. «Связаться с отцом по срочному делу гораздо быстрее через охранника, а не через секретаря. Степан Витольевич, конечно, передаст сообщение, но лучше уж пусть князь получит информацию лично». «Суд?» — уточнил слуга. «Да, меня ждут на допрос», — ответил я, набирая номер Кристины. Помощница ответила через пару секунд. «Слушаю, княжич», — отозвалась она. «Свяжись с нашими юристами. Мне нужен адвокат», — сказал я. «Князь уже распорядился, Дмитрий Алексеевич», — ответила девушка и тут же добавила. «Эдуард Толгатович уже ждет вас на месте». «Спасибо, Кристин». Искренне поблагодарил я девушку, прежде чем закончить разговор. «Княжич, ваш отец уже все знает», — отчитался Виталий, кладя свой телефон. «Велел спокойно ехать, там уже вас человек ждет. Все под контролем». «Тогда дави на педаль», — с улыбкой ответил я. Виталий передал по рации план следования, и первая машина выкатилась с парковки. Мы двинулись следом. Замыкающий пристроился позади, взвизгнув шинами. Машина ЦСБ, в которую сели безопасник и гвардейцы, вынуждена притормозила, пропуская нас. Дорога до Кремля от Цго была достаточно короткой, но мы трижды встали на красном. Горожане гуляли, спеша успеть ухватить последние солнечные деньки, а я обдумывал варианты для работы. Все же от наличия и доступности оборудования очень многое зависит. Несмотря на то, что ЦГУ — первый вуз русского царства, но и в нем нужно предварительно записываться на редкое оборудование. И наличие пропуска у меня на руках в этом плане не дает привилегий. Они у всех там одинаковые. «Княжич, подъезжаем», — объявил Виталий, как только первая машина выкатилась на парковочное место. «Спасибо», — кивнул я, спускаясь с небес на землю. Московский Кремль — огромный комплекс зданий. Отделения ЦСБ есть в каждом городе, в одной только столице их больше шестидесяти. Но дело с участием князей нельзя рассматривать в глухомане, только в кремлевском отделении. Здесь моей охране уже вылезать не стоило. Обеспечением безопасности занимались гвардейцы Кремля. Одно дело — приехать под своей охраной. Совсем другое — заявлять царю, что его меры безопасности недостаточны. Так что бойцы Романовых должны оставаться в машинах. Бравые парни с оружием в руках открыли мне дверь. Шлемы, бронежилеты, тяжелые винтовки в руках, наплечники, набедренная защита. Маленькие ходячие танки на самом деле. «Вас ожидают, княжич», — объявил местный служитель порядка. «Благодарю», — ответил я, вылезая из машины. Дорогу искать не пришлось. Перед крыльцом, куда мы подкатились, Стояли несколько мужчин в деловых костюмах. Они что-то оживленно обсуждали, один молча дымил чуть поодаль, поглядывая по сторонам и часто присматриваясь к часам. К этой группе я и направился. Наш юрист был среди них и прямо сейчас активно жестикулировал, рассказывая какую-то байку из своего опыта. Я вспомнил его собеседника, прокурор юго-западного района. Эдуард Алгатович... Поздоровался я за руку с щуплом мужчиной в костюме с нашим гербом. Юрист ответил на рукопожатие уверенно. Весь его облик излучал жизнерадостность. «Дмитрий Алексеевич, пройдемте», — указывая на дверь, позвал он. Мы взошли по ступенькам, адвокат запустил меня первым, и мы пошли по коридору, проигнорировав дежурного в окошке. Тот лишь мазнул взглядом по нам, но даже голоса не подал. Уже знал, кто и куда. Мы свернули в нужный кабинет с вывеской «Допросная». Помещение разделялось надвое, и мы оказались в первой комнате. В стене имелось широкое стекло. Отсюда можно наблюдать за тем, что происходит, собственно, на допросе. С обратной стороны оно должно быть зеркальным. Также здесь имелись две лавки и стол для переговоров. Юрист поставил свой кейс на стол и, поправив галстук, заговорил. «Княжич, я здесь только для консультации», — предупредил он. «Обвинение нам не предъявили, это всего лишь проверка. Чтобы из вас не вытянули, без распоряжения суда задерживать вас не имеют права». «Повестку?» Я вручил ему копию, юрист бегло пробежал текст взглядом, после чего убрал в дипломат. Когда замки защелкнулись, Эдуард Толгатович продолжил. «Итак, княжич, помните, если у вас есть причины для отвода от допроса...» Вы обязаны предупредить следователя, который проводит процедуру. «Обязательно, Дмитрий Алексеевич, иначе могут предъявить позже иск уже от ЦСБ», повторил он, приподняв палец для подчеркивания важности. «Не воспонял, Эдуард Толгатович», — кивнул я. «Скрывать факт причастности к царским секретам я не собирался. Во-первых, это совершенно законно — заявить представителю власти, что ты к таковым причастен». Во-вторых, я не намерен раскрывать содержание этих секретов. По-хорошему, у следователя должен быть допуск к необходимому уровню, иначе мне придется ждать, когда таковой сотрудник прибудет. «Дальше», — сказал юрист. «Когда на руках у вас будет заявление о том, что вас обо всем предупредили, прочтите все написанное. Если в своей речи следователь отойдет хоть от одной буквы на листе, сразу зовите меня. Впаяем такую компенсацию, что до конца своих дней будут нам должны». Эта бравада была лишь отчасти неправдой. Эдуард Толгатович уже выиграл несколько дел рода Романовых с таким результатом. Просто тогда мы не с ЦСБ судились. «Обязательно, Эдуард Толгатович», — заверял его я. «Еще одно, княжич, пока вы не прошли в комнату к следователю», — заговорил он, будто только что вспомнив. «Ваш отец велел оставить часы мне». «Там какие-то жучки?» «Звукозаписывающие. Передают прямо в княжеское облако» кивнул я, размыкая браслет. «И вы с ними собирались на допрос?» — хмыкнул он. «Нет, конечно», — покачал головой в ответ. «Я и сам собирался их вам отдать на хранение, просто не успел попросить». «Правильно», — поддержал он мое решение. «Иначе у них будет повод привлечь вас за попытку шпионажа. В другой день я бы и поработал с таким иском, но не в день смерти великого князя. Царь-батюшка вас первым велит запереть для выяснения». «Я это понимаю». Кивнул я, вручая ему часы. Он сунул их в карман и кивнул мне на вторую дверь. Повернув ручку, я вошел в помещение, освещенное парой ламп дневного света. На одном из двух стульев уже сидел следователь, рядом с ним покоился стационарный телефон, а под рукой рабочие папки, верхняя с моим личным делом. «Здравствуйте», — кивнул я, вставая возле второго стула. «Няжич, присаживайтесь», — указав на сиденье распорядился сотрудник. Я дежурный следователь, Прохоров Михаил Анатольевич. Я расскажу вам, как проходит процедура, затем вы подпишете бумаги, что я вас обо всем предупредил, и только после этого мы приступим к работе. Я занял предложенное мне место и сразу же перешел к делу. Я должен вас уведомить, Михаил Анатольевич, что являюсь носителем государственной тайны, и вам нужно получить разрешение на допуск к этим сведениям, заявил я, глядя в лицо собеседника. Следователь хмыкнул, явно сбившись с привычного протокола. «Благодарю за предупреждение, княжич», — сказал он и тут же поднял трубку телефона. «Это Прохоров. У меня здесь княжич Романов Дмитрий Алексеевич, у нас тут СС-2». «Хорошо, жду». «Допрашивать меня они могут только с позволения царя, так как придется ковырять мою голову очень глубоко, и разговор с государем при этом обязательно всплывет». И не факт, что простого следователя решат допустить конкретно этому секрету. На отмену распоряжения суда рассчитывать не приходится, но его могут заменить кем-то вышестоящим. Вешать на рядового дознавателя государственные секреты не слишком полезно. Мы просидели в тишине пару минут, прежде чем телефон на столе зазвонил. Следователь взял трубку после второй трели. «Прохоров», — сказал он и стал слушать длинную тираду отголоски которые долетели до меня даже без усиления слуха. Взглянув на бумаги перед собой, он полистал их и озвучил. «Дело передала нам майор Ростова». Как только он это произнес, ему пришлось отодвинуть трубку от уха. Так-то морали. «А я тут при чем? Мне передали документы, я исполняю приказ». Теперь разговор пошел более спокойно, но прислушиваться я уже не стал. Если уж царица смогла убрать великого князя со всей семьей, майор либо уже покойница, либо теперь служит исключительно моей тетушке. «Есть!» — наконец, когда на том провода выдохлись, ответил следователь и положил трубку. Несколько секунд он молчал, глядя на аппарат, после чего повернулся ко мне. «Княжич, в вашем допросе больше нет смысла. Суд снял с вас обвинение». «Почему?» — удивился я. «Боярин Николаев во всем сознался. Вас нет причин подвергать болезненной процедуре допросы пояснил тот. «Прошу прощения за доставленные неудобства. Вы свободны». Я поднялся со стула и кивнул. «Спасибо за ваше время, господин Прохоров. Но почему меня вообще сюда повезли, если распоряжение уже вышло?» Он скривился и махнул рукой. Мне передали только ваше дело и приказ провести допрос по всем правилам. А прислать приказ об отмене, видимо, никто не подумал. Теперь такой кавардак в ЦСБ еще долго будем разгребать. Вот как? А вы не слышали новости? Хмыкнул тот. Генерал-лейтенант погиб. Нового главу службы еще не назначили, а исполняющий обязанности когда еще со всем этим разберется? У вас, княжеч, простите, не такое уж и важное дело, чтобы его в первую очередь проверять. Вот и вышла накладка. Так что... «Еще раз прошу прощения за это!» Он повел рукой, обводя кабинет, и я вновь кивнул, после чего направился к выходу. Может быть, не так уж все плохо в ЦСБ. Попадаются среди них нормальные люди. Ведь мог наплевать на мои слова влезть в черепушку, а потом уже думать, что теперь делать. 18-летний мальчишка государственные тайны, но кто бы в это поверил, если серьезно? Тем более в лежащем на столе Прохорова досье Я выставлен прожигателем жизни и лоботрясом. Юрист кивнул мне, когда я закрыл дверь, и вручил часы обратно. «Вот видите, княжич, я же сказал, все пройдет без сучка, без задоринки», — улыбнулся он. «Вы знали, что дело уже закончено, и никакого допроса не будет?» «Конечно. Думаете, почему здесь нет князя?» Вопросом на вопрос ответил тот. «Сегодня целая пачка судебных распоряжений пошла в измельчитель». «Николаев, считайте, треть свободной партии похоронил. До мелких дрязг сейчас никому дела нет». «А мне зачем тогда было являться?» «Вот, сейчас мы с вами получим официальную бумагу, что распоряжение о вашем допросе аннулировано. Вы распишетесь в документах, и тогда все свободны», — ответил тот. «Кроме того, ваш отец опасался, что допрос все равно станут проводить, и тогда я был бы вынужден его оповестить». «Не понимаю», — признался я. «Не всех врагов род Романовых еще выловили», — улыбнулся Эдуард Толгатович. «Но здесь мы закончили, княжич. Идемте. Кстати, на выходе нас будет ждать пара журналистов. Вот вам речь, заготовленная вашим отцом». В мою руку перекочевала короткая карточка с двумя словами. «Без комментариев». Лаконично. «Что еще нас сегодня ждет?» — убрав шпаргалку в карман, спросил я. Эдуард Талгатович шагал впереди, уверенно ведя меня к окошку дежурного. — Сидите в машину и совершенно свободны, — ответил юрий строда Я же пойду к княжю, он скоро будет выступать перед судом против Николаевых, и там я буду нужен. — Все так круто завертелось, — покачал я головой. — И глупо. — Глупо, княжич, — жизнерадостно посмеялся тот. — Я передам вам позже документы, почитайте на досуге. Я под роспись получил свою копию распоряжения об отмене допроса. Попрощавшись с дежурным, мы вышли на улицу, и я пустил дар в глаза, изменяя зрение. Иначе ослеп бы от вспышек камер. — Серьезно? Солнечный вечер, а какой-то идиот с подсветкой снимает. — Дмитрий Алексеевич! — в разнобой кричали акулы пера. — Дмитрий Алексеевич! Эдуард Алгатович с искренним наслаждением шагал впереди меня. Я следовал за адвокатом молча, на ходу выравнивая зрение. И только внутри машины высказался. «Что за любитель там со вспышкой пристроился?» «Найдем, княжич», — отозвался Виталий, передавая приказ охране. «Никакого рукоприкладства, просто проследите, чтобы он больше мне не попадался», — предупредил я. «С них сталось бы сейчас вывести кретина за Москву и пересчитать ребра. Не то время, чтобы охрана мелочилась с писаками. Тут в каждом подозрительном готовы врага усмотреть». «Это желтая Москва», — выслушав доклад вернувшихся солдат, доложился шофер. «Тогда вообще пока ничего делать не нужно. Я насчет него с Русланом Александровичем сам поговорю на ужине», — махнул рукой я. «Ну, поехали домой, Виталя». «Как пожелаете, княжич», — пожал плечами слуга, заводя мотор. ведь ему тоже пришлось бездействовать в моем первом похищении. Теперь, наверное, совесть грызет». «Предупреди сегодняшний наряд охраны, что у нас с ними будет совместная тренировка», — сказал я. «После того, как чуть поспокойнее станет, а то знаю я вас». «Спасибо, княжеч», — уже веселее отозвался тот. «С вами любые учения проходят познавательно». «Еще бы. С того момента, как я дошел до ранга Е4, они ни разу у меня не выиграли». «Пока мы ехали домой, я успел подготовить свое эссе по политологии. Завтра оно должно быть уже на почте преподавателя». Заодно почитал, о чем говорят в чате группы. Обо мне вновь ни слова, словно княжич с ними не учится. Тактично. Прочитав рассуждения одногруппников на тему эссе, я пролистал полотна текста, не сразу поняв, что Рогожем просто-напросто выкинул все свое творчество в общий доступ. Не ладилось у Никиты Александровича с предметом. Потребовались подсказки. А когда я дошел до конца, мне отписался старосты. Орлов, ПВ. — Княжич, добрый вечер. Я рассказал о ваших планах на нашу горнолыжную базу. Даты забронированы, отец распорядится насчет обслуживания и предоставит весь комплекс в наше распоряжение. Я усмехнулся. — Правильно делает Василий. Звезда адмирала уже закатывается, ему вот-вот на пенсию уходить. И главой рода станет уже отец нашего старосты. И связи с Романовыми ему будут очень полезны. С уходом адмирала теряется крупная часть заказов на верхах. А мы очень сочный клиент, который всегда платит вовремя и в полном объеме. Романов, Д.А. «Хорошо, Петр Васильевич, передайте реквизиты моему секретарю». Сообщение отметилось прочитанным, и я убрал телефон. Тем более, что мы уже подъезжали к нашему особняку. Усиленная охрана все еще не была снята, и на балконе второго этажа сидела пара бойцов. Они были заметны с моего места. «С возвращением, брат!» Кивнул мне Сергей, сидящий в гостиной, с чашкой чая в руке. «Тебя ждут в твоем кабинете ювелира, которых ты звал». Решила степениться и сделать предложение какой-нибудь московской красавице. «Спасибо», — ответил я, проигнорировав вопрос. «Дима женится», — раздался возглас сестры из соседней комнаты. «Кто невеста?» Что ответил Сергей, я уже не слышал. Улыбаясь, прошел в свои покои и поздоровался с сидящими на диванах двумя солидными мужчинами. Кристина подала им чай с воздушными пирожными, так что гости не скучали. Чуть поодаль стояли два чемоданчика. не «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич!» Поднявшись с мест, разом выдали они. «Добрый вечер, господа, прошу, присаживайтесь. Не буду отнимать у вас еще больше времени, так что, если вы не против, перейдем к делу». Старший кивнул и, подняв первый чемоданчик, раскрыл его, поворачивая содержимым ко мне второй в это время распаковал из другого лампу лупу и прочее оборудование которое полагается иметь при себе уважающему себя ценителю украшений «Итак, господа на что конкретно я смотрю спросил я расскажите мне об этих изделиях старший в красках описал все 12 пар сережек 6 колец мужских и женских одно колье и два браслета ювелиры дома постарались на славу каждый предмет Маленькое произведение искусства. Но я не собирался спешить, поэтому попросил Кристину поработать моделью. Первый комплект мы сразу забраковали. Слишком получался массивный. Такой нужен для более крепко сбитых дам. Второй собирался из кольца, браслета, колье и сережек. В сумме получалось дорого, но на вид смотрелось не очень. «Быть может, если бы мы знали, на ком вы желаете видеть ваши изделия, княжич?» Осторожно предположил старший. Я обратил внимание, как Кристина с явным сожалением передает второму снятое из себя украшение. Недолго думая, я решил поднять ей настроение. «Если что-то нравится, просто скажи», — сказал я помощнице. «Это будет слишком, княжич», — отозвалась та. «Да, ты права. На тебя мы сделаем индивидуальный заказ», — кивнул я. «Вы же примитива «Обязательно, Дмитрий Алексеевич», — отозвался старший. «Что именно вы хотите?» золотые и черные бриллианты», — ответил я. кольцо с гербом нашего рода, ожерелье и серьги. Все одним комплектом, но так, чтобы можно было использовать в деталовом стиле по отдельности друг от друга». «Будет сделано, Дмитрий Алексеевич. А что насчет вашего первого желания?» «Пока что мы сойдемся на комплекте для моей помощницы. Позднее я свяжусь с вами, когда возникнет необходимость». «Благодарим за доверие, княжич». Подвел итог старший, пока младший упаковывал изделие. «Вам спасибо за визит», — кивнул я, и Кристина выпроводила наших посетителей. Сев за свое место, я приготовился к работе. «Дмитрий Алексеевич», — робко пролепетала девушка, подойдя ко мне. «Там Орлов должен был прислать нам реквизиты», — с улыбкой ответил я. «Мы заказываем у него горнолыжную базу. И, кстати, что там по Новгороду?» Девушка кивнула, направляясь к своему компьютеру. «Сейчас перешлю». Среди подготовленного Кристиной перечня действительно имелись интересные предприятия. Но я остановил свой выбор на торговом центре. Большая коммерческая площадь, много арендаторов, хорошие показатели посещаемости. Дело прибыльное, если бы не гибель великого князя, никто бы не стал продавать такое выгодное имущество. «Берем квадрат», — подвел итог я. «Хорошо, мне направить запрос сейчас?» — уточнила она. «Да, направляй». И, кстати, найди мне активный телефон Ефремова. Нужно проверить, как там семён Константинович на границе. Как пожелаешь, княжич. Через 15 минут в двери постучались, и Кристина пошла открывать. Степан Витольдевич заглянул в гостиную и позвал меня на ужин. Поднявшись на ноги, я не стал переодеваться, скинул только пиджак. В столовой собралась вся семья. Отец был спокоен, мать заметно хмурилась, Ксения была довольна, а вот брат ожидал с нескрываемым интересом. Заняв свое место, я сложил руки в замок и поднял глаза на главу рода. Отец обвел нас внимательным взглядом и заговорил. Итак, раз все собрались, наступило время подвести итоги последних событий.